Продолжая жить с помощью уроков и вечериночного «топерства», он все-таки писал, когда чувствовал прилив вдохновения и занимался этим делом упорно-настойчиво, отстраняя от себя всякую возможность сомнения в своем таланте и силах. Писал он сонаты и оперетты, для которых сам сочинял слова. Создал даже три оратории и несколько мес. Пробовал себя и на польках, и на кадрилях, выходили из-под Пираеву и ретивые мазурки, и фантастические вальсы. Но, увы, всему этому никогда не суждено было увидеть свет Божий. Напечатать все-таки не удавалось ни одной вещицы, и груда музыкальных произведений Германа Типнера «В отличном порядке» спокойно лежала себе на его рабочей этажерке, доставляя ему время от времени самое невинное удовольствие пересматривать тетрадь за тетрадью и считать их от опус 1 чуть ли не до бесконечности. Так это дело продолжалось и до сих пор. Герман Типнер втайне был озлоблен против всех без исключения музыкальных издателей,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 Когда на дворе давно уже сгущались сумерки, а фрейлин Луиза из «Экономии не зажигала свечу», Герман Типнер снимал со стены свою скрипку и, усевшись в уголок диванчика, начинал фантазировать. Струны под его смычком то уныли и плакали скорбно, то разражались ракотанием страсти и переливами игривого смеха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 Две девушки, затаив дыхание и уютно прижавшись друг к дружке, чутким сердцем ловили эти звуки, сидя тоже в каком-нибудь уголочке. А сумерки все гуще и темнее заглядывали в окна и разливали таинственный мрак по комнате. «И нужды нет старику, что за стеной идет перебранка двух старух жиличек» а с другой стороны раздается детские виски и песни пьяного Закурдайлы. Он играл в себе, погруженный в полное и отрадное самозабвение. Играл, пока игралась, пока душа его просила звуков, пока она досыта не упивалась ими. Тогда старик с глубоким вздохом оставлял свою скрипку и вешал ее на обычное место. Луиза зажигала свечку, Внезапный свет, который после густых потемок неприятно резал глаза, как будто возвращая их к печальной действительности из только что покинутого мира грез и фантазий. Старик торопливо натягивал свой старенький потертый сюртук, тихо целовал в лоб своих дочерей и уходил из дому какой-то грустный, отчасти смущенный и словно бы недовольный чем-то.